Глава 8. Великое ингомбоко. Некоторое время всё было тихо, и так продолжалось до конца праздника плодов. Немало людей погибло за эти празднества, но тогда же происходило великое ингомбоко или травля колдунов. Многих заподозрили в колдовстве против царя В то время в стране зулусов положение было таково что всё племя трепетало перед чародеями никто не мог спать спокойно так как не был уверен что на другое утро его не тронут жезлом из ангузи как назывались сыщики колдунов и приговаривают к смерти чека молчало был доволен пока изангузи выслеживали только тех от кого он сам желал отделаться Но когда они стали соблюдать свои собственные интересы и подвергали смерти его любимцев, царь стал гневен. Обычай страны требовал немедленной смерти тех, на кого указывали колдуны. Той же участи подвергалась и вся семья этого человека. Ввиду этого сам царь редко мог спасти даже тех, кого любил. Однажды ночью я был призван к царю по случаю его нездоровья. В этот самый день происходило ингомбоко, и пятеро храбрейших военачальников были заподозрены вместе со многими другими. Все они были умерщвлены. Послали также убить их жён и детей. Чека, очень рассерженный этими убийствами, призвал меня к себе. Мопо Сын Македама. У нас теперь в стране зулусов правят колдуны, а не я, обратился он ко мне. Чем же это кончится? Чего доброго они наконец меня самого заподозрят и убьют. Эти из ангузи одолевают меня, они покрывают страну как ночные тучи. Научи меня, как отделаться от них. Тот, кто идёт по мосту копий от царь, падает в бездну небытия? ответил я мрачно. Сами колдуны не могут удержаться на этом мосту. Разве у колдунов не такое же сердце, как у других людей? Разве кровь их нельзя пролить? Чека как-то странно взглянул на меня. Ты однако очень храбрый человек, мопо Что осмеливаешься говорить такие слова мне, сказал он. Разве ты не знаешь, что тронуть из Ангузи кощунство? Я говорю то, что сам царь думает, отвечал я. Слушай, царь, правда, что тронуть настоящего из Ангузи кощунство. А что если из Ангузи этот лышец А что если он обрекает на смерть напрасно или лишает жизни не повинных людей разве тогда кощунство подвергнуть его той участи, которой он подверг многих других Скажи-ка, царь Это ты хорошо сказал Мопо ответил Чека А теперь скажи мне, сын Македама «Как можно было бы доказать это?» Тогда я нагнулся и шепотом сказал царю несколько слов на ухо. Чека уныло склонил голову. «Я сказал так, отец мой, потому что сам видел зло, причиняемое из Ангузи. Я ведь знал все их тайны, а потому боялся за собственную жизнь и жизнь дорогих и близких моему сердцу людей». Все колдуны и из зангузи ненавидели меня как человека, знакомого с их колдовством, как человека с проницательным взором и тонким слухом. Однажды утром, спустя некоторое время после вышеприведённого разговора моего с царём, в Крале случилось нечто небывалое. Сам царь выскочил утром из своего шалаша, громко созывая народ, чтобы посмотреть на зло, сделанное ему неизвестным колдуном. Все немедленно сбежались, и вот что представилось глазам нашим. На пороге ворот, ведущих в Интункулу, жилище царя, видны были большие кровавые пятна. Храбрейшие из воинов почувствовали, что колени их подкосились. Женщины громко плакали, как плачут над покойниками. Они плакали потому, что знали весь ужас такого предзнаменования. Кто это сделал? кричал Чека громовым голосом. Кто осмелился околдовать царя и пролить кровь на порог его дома? Все молчали. Чека снова заговорил: такое преступление не может быть, а мы-то кровью двух или трёх и забыто. Человек, совершивший его, отправится не один, а со многими другими в царство духов. Всё его племя умрёт с ним, не исключая младенцев в его шалаше, и скота его краля. Идите, ганцы, на восток, на запад, на север, на юг. Созовите именитых колдунов, пусть они позовут начальников каждого отряда и вождей каждого племени. На десятый день соберётся круг ингомбоко. Тогда будет такое выслеживание колдунов и ведьм, какого ещё досель не бывало в стране зулусов. В конце тот чуже отправились исполнять приказание царя, запомнив со слов колдунов имена тех, кто должен был явиться. И вот ежедневно стали стекаться люди к вратам царского града и полском приближались к царю, восхваляя его громким голосом, но царь никого не удостоил внимания. Только одного из военачальников он приказал немедленно умертвить. Заметив в его руке трость из королевского алого дерева, которую чака когда-то сам подарил ему. В ночь перед собранием ингомбока колдуны и колдуньи вступили в храм. Их было 100 человек одних и 50 других. Человеческие кости, рыбьи и воловьи пузыри, змеиные кожи надеты на них, придавали им отвратительный и странный вид. Они шли молчи, пока не достигли царского жилища Интункулу. Тут они остановились и хором запели песню, которую всегда поют перед началом Ингомбоко. Окончив её, они молча отошли на место, указанное им, где провели ночь в непрерывном бормотании и чародействе. Призванные издалека дрожали от страха прислушиваясь к их словам, они знали, что многих из них отметит обезьяний хвост раньше, чем солнце успеет сесть ещё раз. И я тоже дрожал. Сердце моё было полно страха. Ах, отец мой, тяжело было жить на свете во времена царя Чейки. Всё и все принадлежали царю, а тех, кого щадила война, Те были всегда во власти кулдунов. На рассвете глашатаи начали созывать весь народ на царское ингомбоко. Люди приходили сотнями, в руках они держали только короткие палки. Иметь при себе какое бы то ни было оружие было запрещено под страхом смерти. Они усаживались в большой круг перед воротами царского жилища. Фу Вид их был грустный, и мало кто думал о пище, они сами представляли из себя пищу смерть. Кругом толпились воины, все отборные люди, рослые и свирепые, вооруженные одними кэрри, то были палачи.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 Чек, казалось, не обратил на них ни малейшего внимания. Чело его было отуманено, как горная вершина, задёрнутая облаками. На некоторое время воцарилось гробовое молчание. Затем из отдалённых ворот вышла толпа девушек, одетых в блестящие одежды с зелёными ветвями в руках. Подойдя ближе, девушки стали хлопать в ладоши и затянули нежным голосом какой-то напев. А затем столпились в кучу позади нас. Чека поднял руку, и тотчас раздался топот бегущих ног. Из за царского шалаша показалась целая группа абангоме колдунов. Мужчины по правую сторону, женщины по левую. Каждый из них держал в левой руке хвост дикого зверя, а правой пучок стрел и маленький щит. Они имели отвратительный вид, а кости, украшавшие их одежды, гремели при каждом движении. Пузыри из мины и кожи развивались за ними по ветру, лица, натертые жиром, блестели, глаза были вытаращены точно у рыб, а губы судорожно подергивались, пока они яростным оком осматривали сидящих в кругу. Ха-ха! А они и не подозревали, эти дети зла, кто из них еще раньше заката солнечного будет палачом и кто жертвой. Но вот они стали приближаться в глубоком молчании, нарушаемом лишь топотом их ног, да сухим бренчанием костяных ожерелий, пока не выстроились в один ряд перед царем. Так они стояли некоторое время. Вдруг каждый из них протянул руку, державшую маленький щит, и все в один голос закричали: "Здравствуй, отец наш!" "Здраствуйте, дети мои", ответил Чека. "Что ты ищешь, отец?" спросили они. "Крови крови виновного", ответил Чека. Они повернулись и заговорили шёпотом между собою. Женщины переговаривались с мужчинами. Лев зулусов жаждит крови, он насытится, закричали женщины. Лев зулусов чувствует кровь, он увидит её, закричали женщины. Взор его выслеживает колдунов, он сосчитает их трупы. "Замолчите", крикнул чака. Не теряйте времени в напрасной болтовне, Приступайте к делу, слушайте!» Чародеи околдовали меня. Чародеи осмелились пролить кровь На порог царского дома. «Ройтесь в недрах земли И найдите виновных, вы, крысы!» «Облетите воздушные пространства И найдите их, вы, коршуны!» «Обнюхайте ворота жилищ» Изовите их вы, шакалы, ночные охотники. Тащите их из пещер, где они запрятаны, верните их из далёких стран, если они убежали, вызовите их из могил, если они умерли. Где лу, где лу, укажите мне их, и я щедро награжу вас. И хотя бы они были целым народом, уничтожьте их. Теперь начинайте. Начинайте партиями в 10 человек. Вас много. Всё должно быть кончено до заката солнца. Всё будет исполнено, отец, отвечали хором колдуны. Тогда 10 женщин выступили вперёд. Во главе их находилась самая известная колдунья того времени, престарелая женщина по имени Набелла. Для этой женщины темнота ночи не существовала. Она обладала чутьём собаки ночью слышала голоса мёртвых и правдиво передавала всё слышенное остальные из ангузии обоего пола сели полукругом перед царём набела выступила вперёд а за ней вошли девять её подруг она поворачивалась то к востоку то к западу к северу и югу зорко вглядываясь в небеса Они поворачивались к востоку и западу, к северу и югу, стараясь проникнуть в сердце людей. Потом, как кошки, поползли по всему кругу, обнюхивая землю. Всё это происходило в глубоком молчании. Каждый из сидящих в кругу прислушивался к биению своего сердца. Одни коршуны пронзительно выкрикивали на деревьях. Наконец, Набелла заговорила: Вы чувствуете его сёстры Чувствуем, ответили они. Он находится на востоке, сёстры. На востоке, отвечали они. Не он ли сын чужеземца, сёстры? Да, он сын чужеземца. К Алдунье подползали всё ближе, ползли на руках и коленях, пока не добрались на расстоянии десяти шагов от того места, где я сидел среди индунов около царя. Индуны переглянулись и позеленели от страха, а у меня отец мой затряслись колени, мозг костей превратился в воду. Я знал отлично, кого они называли сыном чужеземца. Это был никто иной, как я, отец мой. Меня-то они и собирались выследить. Если же меня заподозрят в чародействе, то убьют со всем моим семейством, потому что даже клятва царя едва ли спасет меня от приговора колдуней. Я взглянул на свирепые лица из Ангузи передо мной, смотрел, как они ползут, точно змеи. Оглянулся и увидел палачей уже схватившихся за своё оружие, готовясь приступить к исполнению своих обязанностей, и, как я уже сказал, я переживал чувства человека, для которого чаша горечи переполнена. Но в эту минуту я вспомнил о чём мы шептались с царём, из-за чего созван настоящий ингомбока. И надежда вернулась ко мне, подобно первому лучу рассвета после пурной ночи. Всё же я не смел особенно надеяться, легко могло случиться, что царь лишь подставил мне ловушку, чтобы вернее поймать меня. Теперь уже колдуньи доползли и остановились прямо передо мной. Оправдывается ли наш сон, спросила престарелая Набелла. Виденное во сне сбывается на иву, отвечали колдуньи. Не шепнуть ли вам его имя, сёстры? Женщины, как змеи, подняли головы, преклонённые к земле, причём костяные ожерелья звякнули на их худощавых шеях. Затем они соединили головы в круг, Анабелла просунула свою среди них, произнося одно слово. Ага-ха-ха. Засмеялись они. Мы слышим тебя. Ты верно назвала его. Пусть это имя будет произнесено перед лицом неба, как его имя, так и всего его дома. Пусть он не услышит другого имени вовек. Все вдруг вскочили на ноги и бросились к мне со старухой Анабеллой во главе. Они прыгали вокруг, указывая на меня звериным хвостом. А старуха Набелла ударила меня этим хвостом по лицу и громко закричала: "Привет тебе, моппо, сын Македама. Ты тот самый человек, который пролил кровь на порог царского дома с целью околдовать царя. Да погибнет весь твой род". Я видел, как она подошла ко мне, чувствовал удар по лицу но ощущал всё это как во сне я слышал шаги палачей когда они ринулись вперёд чтобы схватить меня и предать ужасной смерти язык прилип к моей гортани и я не мог произнести ни слова я взглянул на царя и в эту минуту разобрал слова сказанные им вполголоса близко к цели а всё же мимо Он поднял своё копье, и всё смолкло. Получае остановились. Колдуньи замерли с распростёртыми руками. Вся толпа застыла, точно окаменевшая. "Стойте", крикнул царь. "Отойди в сторону, сын Македама, прозванный злодеем. И ты, Набелла, отойди в сторону вместе с теми, кто назвал его злодеем. Что?" Неужели вы думали, что я удовлетворюсь смертью одной собаки? Продолжайте выслеживать, вы, коршуны, выслеживайте партиями по очереди. Днем работа, ночью пир. Я встал, крайне удивленный, и отошел в сторону. Колдуньи тоже отошли к одной стороне совершенно озадачены никогда ещё не бывало такого выслеживания в стране до сих пор та минута, когда человек бывает тронут хвостом из ангузи, считалась минутой его смерти от чего же спрашивал каждый из присутствующих на этот раз смерть отложена калдуни тоже недоумевали и вопросительно смотрели на царя как смотрят на грозовую тучу ожидая молнии Царь молчал. Итак, мы стояли в стороне, пока следующая партия из Ангузи начала свой обряд. Они делали то же, что и предыдущая партия, а всё же была разница. По обычаю из Ангузи всякая партия выслеживает по-своему. Эта партия ударила по лицу некоторых царских советников, обвиняя их в колдовстве. "Станьте и вы в стороне" сказал царь тем, на которых указали из Ангузи. А вы, указавшие на их преступность, встаньте рядом с теми, кто назвал мопо сынами кидама. Быть может, все тоже виновны. Приказание царя было исполнено, и третья партия начала своё дело. Эта партия указала на некоторых из веноначальников и в свою очередь получила приказание стать в сторону. Так продолжалось целый день. Партия за партией приговаривала своих жертв. Наконец колдуньи кончили и по приказу царя отошли, составив одну группу со своими жертвами. Тогда из ангузи мужского пола начали проделывать то же самое. Но я заметил, что они чего-то смутно боялись. Как бы предчувствуя западню, тем не менее, приказание царя должно было быть исполнено, и хотя колдовство и не могло помочь им, но жертвы должны были быть указаны. Нечего делать. Они выслеживали то того, то другого, пока нас не набралось большое количество осуждённых. Мы сидели молча на земле, глядя друг на друга грустными глазами в последний раз, как мы думали, Любуюсь закатом солнца. По мере наступления сумерек те, кого колдуны не тронули, приходили всё в большее исступление. Они прыгали, скрежетали зубами, катались по земле, ловили змей, пожирали их живыми, обращались к духам, выкрикивали имена древних царей. Наступил вечер, и последняя партия колдунов сделала своё дело, указав на несколько стражей им позени дома царских женщин. Только один из Кульдунов этой последней партии, молодой человек высокого роста, не принимал участия в выслеживании. Он стоял один посреди большого круга, устремив глаза к небу. Когда эта последняя партия получила приказание стать к стороне вместе с теми, кого они наметили своими жертвами, царь громко окликнул молодого человека спрашивая его имя, какого он племени и почему не принимал участие в выслеживании. — Зовут меня Индобацимба, сыном Арпи, о царь, — ответил он. — Я принадлежу к племени Маквелизани. Прикажешь ли мне выследить того, кого назвали мне духи как виновника этого деяния? — Приказываю тебе, — сказал царь. Тогда молодой человек по имени Индаба Цымба выступил из круга и не делая никаких движений, не произнося ни одного заклинания, а уверенно, как человек, знающий, что он делает, подошёл к царю и ударил его хвостом по лицу, сказав: "Я выслеживаю тебя, небо". Царский титул зулусов Небо. Крик изумления пробежал по толпе. Все ожидали немедленной смерти безумца, но Чехов встал и громко рассмеялся. Ты сказал правду, воскликнул он. И ты один слушайте вы все. Я сделал это. Я сам пролил кровь на порог моего дома. Я сделал это моими собственными руками, чтобы узнать, кто обладает настоящим знанием и кто из вас обманывает меня. Теперь оказывается, что во всей стране зулусов один настоящий колдун, вот этот юноша. А что касается обманщиков, взгляните на них, сочтите их. Они бесчисленны, как листья на деревьях. Смотрите, вот они стоят рядом с теми, кого они любят осудили на смерть невинные жертвы, осуждённые ими вместе с жёнами и детьми на собачью смерть. Теперь я спрашиваю вас всех, весь народ, какого они достойны возмездия? Громкие крики раздались в толпе. Пусть они умрут, о царь. Ага, ответил он. Пусть они умрут смертью достойной лгунов и обманщиков. Из Ангузи как женщины, так и мужчины стали громко кричать от страху, они молили о пощаде, царапали себя ногтями, очевидно никто из них не желал вкусить собственного смертельного лекарства. Царь же громко смеялся, слушая их крик. Слушайте, вы, сказал он, указывая на толпу, где я стоял среди прочих осуждённых. Вас обрекли на смерть эти лживые пророки. Теперь настал ваш черёд. Убейте их, дети мои. Убейте их всех. Сотрите их с лица земли всех-всех, за исключением того молодого человека. Тогда мы вскокались с земли с сердцами исполненными ярости и злобы с страшным желанием отомстить за пережитый нами ужас осуждённые карали своих судей громкие крики и хохот раздались в кругу ингомбоко люди радовались своему избавлению от ига колдунов Наконец всё кончилось. Мы отошли от груды мёртвых тел, там наступила тишина, замолкли крики, мольбы, проклятия. Лживые колдуны подверглись той самой участи, на которую обрекали стольких невинных людей. Царь подошёл посмотреть поближе на их трупы. Те, кто исполнял его приказания, склонились перед ним и ползком отошли в сторону, громко прославляя царя. Я один стоял перед ним. Я не боялся стоять в присутствии царя Чеки, подошёл ближе и смотрел на груду мёртвых тел и на облако пыли, ещё не успевшее опуститься на землю. Вот они лежат здесь, мопа. Лежат те, Кто осмелился обманывать царя? Ты мудро посоветовал мне Мопо и научил меня расставить им ловушку, но однако мне показалось, что ты вздрогнул, когда Набелла, царица ведьму, указала на тебя. Ну ладно, они убиты, теперь страна вздохнёт свободней, а зло, причинённое ими, сгладится, подобно этому облаку пыли который скоро опустится на землю, чтобы слиться с ней. Так говорил царь Чека и вдруг замолк. Что это? Как будто что-то шевелится за этим облаком пыли. Какая-то фигура медленно прокладывает себе дорогу среди груды мёртвых тел. Медленно продвигалась она с трудом отстраняя мёртвые тела пока наконец не стала на ноги и шатаясь направилась к нам что это было за ужасное зрелище передо мной стояла старая женщина вся покрытая кровью и грязью я узнал её это была набелла осудившая меня на смерть та самая набелла только что убитая мною и восставшая из мёртвых, проклясть меня. Фигура подвигалась всё ближе, одежда висела на ней кровавыми лохмотьями, сотни ран покрывали её тело и лицо. Я видел, что она умирает, но жизнь ещё была в ней, и огонь ярости и ненависти горел в её змеиных глазах. Да здравствует царь, воскликнула она. Молчил Гуния, ответил Чак: "Ты мёртвая?" "Нет, ещё, царь. Я услышала твой голос, и голос этого пса, которого охотно отдала бы на съеденье шакалам, и не хочу умереть, не сказав тебе нескольких слов на прощание. Я выследила тебя сегодня утром, пока ещё была жива. Теперь, когда я почти мёртвая, Я снова выслеживаю тебя. О, царь, он околдует тебя, верь мне, Чека. Он и у Нанди мать твоя, и Балика твоя жена. Вспомни меня, царь, когда смертельное оружие в последний раз блеснет перед твоими глазами. А теперь прощай. Старуха испустила дикий крик и повалилась мёртвой на землю. "Калдуньи упорно лгут и не хотят умирают", небрежным голосом произнёс Чека, отвернувшись от трупа. Но слова умирающей старухи запали в его душу, особенно то, что было сказано про Унанди и Балику. Они запали в сердце Чека, подобно зернам, падающим в землю, возросли и со временем принесли плоды. Так кончилась великая Ингомбоко царя Чеки, величайшая Ингомбоко, когда-либо происходившая в стране зулусов. — Великое Ингомбоко, когда-либо происходившее в стране зулусов.